Август присвоил все завоеванные Антонием земли на Востоке и сделался, к чему и стремилась Ливия, единственным правителем римской державы. Октавия стала верна интересам детей Антония, не только сына его первой жены, но даже трех детей Клеопатры, девочки и двух мальчиков, и воспитывала их вместе своими двумя дочерьми, одна из которых, Антония-младшая стала моей матерью. Душевное благородство Октавии вызвало в Риме всеобщее восхищение. Август управлял миром, а Ливия управляла Августом. Я должен здесь объяснить, чем была вызвана эта поразительная власть. Все всегда удивлялись, почему это у них нет детей, ведь бабка моя не была бесплодной. Да и Август был, по слухам, отцом четырех детей, помимо Юлии, которая, без всякого сомнения, была его родной дочерью. Кроме того, все знали, что Август страшно влюблен в Ливию. Истинной причине их бездетности трудно поверить, а заключается она в том, что они так и не стали по-настоящему мужем и женой. Будучи вполне полноценным мужчиной с другими женщинами, август оказывался бессильным как ребенок при сношениях вернее при попытке к ним с моей бабкой единственным разумным объяснением этому может служить то что август был по природе благочестивым человеком хотя опасности подстерегавшие его после убийства его двоюродного деда юлии цезаря вынудили августа прибегать к жестокости и даже нарушать требования веры он знал что его брак греховен и мысли об этом по видимому воздействовал на него, обуздывая его плоть. Бабка, которой Август был нужен в первую очередь как орудие осуществлению честолюбивых замыслов, а уж затем как любовник, была скорее рада его импотенции, чем сожалела о ней. Она увидела, что может использовать это как средство для подчинения его воле своей. Ливия бесконечно упрекала Августа за то, что он соблазнил ее и увел от любимого якобы мужа, уверяя ее в своей пылкой страсти и угрожая втайне деду, что если он не отступится от жены, то поплатится за это как враг народа. Последний был полнейший ложь. Да, — говорила Ливия, — неплохо он обвел его вокруг пальца. Страстный воздыхатель, оказывается, вообще не мужчина. Любой нищий угольщик или раб больше мужчины, чем он. Даже и Юлия и не его дочь, и он это знает. Единственное, на что он способен, — говорила она, — это ласкать догладить, да целовать да закатывать глаза, как поющий евнух. Напрасно Август доказывал, что он с другими женщинами настоящий Геркулес. Ливи или отказывался ему верить? или обвинял его в том, что он расточает на других женщин то, чего лишает ее. Но что бы о них не сплетничали, она как-то сделала вид, будто беременна, и затем инсценировала выкидыш. Стыд и неутоленная страсть привязывала к ней Августа, крепче, чем узы, которые возникли бы, если бы их взаимное влечение друг к другу удовлетворялось каждую ночь, и Ливия народила бы ему дюжину прекрасных детей. Она очень заботилась о его здоровье и удобстве и оставалась ему верна, так как не была от природы чувственна, и вожделела одного власти, и Август был ей так за это благодарен, что позволил руководить собой во всех государственных и личных делах. Старые дворцовые слуги говорили мне по секрету, что после женитьбы на бабке Август даже не смотрел ни на одну другую женщину. Однако по Риму ходили всевозможные слухи о его связях с женами и дочерьми различных знатных людей, и после его смерти, объясняя, как ей удалось полностью завладеть его чувствами, Ливия не раз утверждала, будто причиной там была не только верность, но и то, что она никогда не препятствовала его временным увлечениям. Я, полагаю, она сама и распускала все эти слухи, чтобы ей было чем его упрекнуть. Если у кого-нибудь возникнет вопрос, есть ли у меня достаточные основания для этой любопытной истории, могу ответить. Первую ее половину, касающуюся развода, я слышал из уст самой Ливии в год ее смерти. Остальное, относительно потенции Августа, я узнал от женщины по имени Брисиида, камеристки моей матери, которая прислуживала еще бабке, и так как Ей тогда было всего семь лет, при ней не стеснялись вести разговоры, которые, как они полагали, она не могла понять. Я считаю, что мой рассказ соответствует истине, и буду и дальше так считать, пока его не заменят другим, который так же хорошо будет отвечать фактам. На мой взгляд, строка в предсказании Севиллы о жене-ни-жене -жене подтверждает мое объяснение. Увы Я сказал еще не все. Желая спасти доброе имя Августа, я умолчал о том, что все же сейчас расскажу. И бог, как говорит пословица, шила в мешке не утаишь. Речь идет вот о чем. Ради того, чтобы укрепить свою власть над Августом, бабка Ливия по собственному почину предоставляла в его распоряжение красивых молодых женщин всякий раз, когда замечала, что его одолевает вожделение. Она устраивала это в тайне, не говоря Августу ничего, ни до, ни после, не давая волю ревности, которую она, как законная жена, должна была, по его убеждению, испытывать, и делала все тихо, не нарушая приличий. Молодых женщин, безмолвных в присутствии императора, словно духи, явившиеся ему во сне. Ливия сама выбирала их на сирийском невольничьем рынке, так как август предпочитал сирийк. Проводили ночью к нему в спальню, подав сигнал стуком в дверь и позвякиванием цепи, а рано утром с таким же сигналом уводили. То, что Ливия улаживал это так заботливо и оставалась ему верна, несмотря на его бессилие, Август должно быть считал доказательством самой искренней любви. Вы можете возразить, что Август в его положении мог утолить свой аппетит без помощи Ливии в качестве сводницы? Самые прекрасные женщины мира, будь то рабыни или свободнорожденные девицы или замужние, были готовы его ублажить. Верно? но после женитьбы на Ливии ему, как он однажды сказал, ничего не лезло в горло. Хотя, возможно, это могло напротив означать, что сама Ливия была несъедобна. Так что у Ливии не было оснований ревновать Августа, разве что к своей зеловке, моей второй бабке, Октавии, чья добродетель вызывала у всех такое же восхищение, как ее красота. Ливии доставляло злобное удовольствие сочувствовать ей по поводу неверности Антони. Она дошла до того, что сказала бы Токтавия сама во всем виновата. Нечего было так скромно одеваться и так чинно вести себя. Марк Антонии, — указывала она, — был человеком больших страстей, и чтобы держать его в руках, женщина должна сочетать добродетель римской Матроны с хитростями и уловками восточной куртизанки. Октавии надо было последовать примеру Клеопатры. Египтянка, хоть и была старше Октавии на восемь лет и уступала ей в красоте, знала, как разжечь и как утолить похоть Антони. Такие люди, как он, настоящие мужчины, предпочитают пикантное полезному, нравоучительно заключала Ливия. Для них червивый зеленый сыр вкуснее свежего творога. «Держи своих червей при себе», — вспыхивал Октави. Сама Ливия одевалась очень богато и употребляла самые дорогие восточные духи, но в домашнем хозяйстве не допускала никакой расточительности и вела его, как она хвалилась в старинном римском духе, по следующим правилам «простая, но обильная пища» регулярные семейные богослужения, никаких горячих ванн после еды, постоянная работа для всех и суровая экономия. Под всеми понимались не только рабы и вольноотпущенники, но и каждый член семьи. Бедняжка Юлия, тогда еще девочка, должна была подавать пример приезжане. Она вела очень тоскливую жизнь. Каждый день она чесала и пряла шерсть ткала пряжу и занималась рукоделием. Даже в зимние месяцы ее поднимали с жесткой постели до рассвета, чтобы она успела выполнить все свои задания. А поскольку мачеха считала, что девушки должны получить широкое общее образование, Юлии было велено, помимо всего прочего, выучить наизусть Гомеровский Ильяду и Одиссею. Юлия должна была также для удобства Ливии вести дневник где записывалась, какую она сделала работу, какие прочитала книги, какие вела разговоры и так далее, что было для девушки большим временем. Ей не разрешало заводить знакомства с мужчинами, хотя не раз поднимали чаши в честь ее красоты. Один юноша из старинного рода, сын консула, известный безупречным поведением, набрался смелости представиться ей однажды в баях под каким-то учтивым предлогом, когда она совершала свою ежедневную получасовую прогулку в море в сопровождении одной лишь Дуэнги, Ливия, завидующая красоте Юлии и любви к ней Августа, отправила юношу очень суровое письмо, где говорила, что ему нечего и ждать какого-либо общественного поста от отца девушки, чье доброе имя он пытался запятнать своим недопустимо фамильярным поступком. «Саму Юлию...» также наказали, не разрешили выходить за пределы сада, привили. Примерно в это же время Юлия совершенно облысела. Я не знаю, приложила ли к этому руку Ливия. Вполне возможно, что да, хотя спору нет, в роду Цезари все рано лысели. Так или иначе, Август нашел египетского мастера который сделал ей великолепный белокурый парик, так что ее несчастье не только не уменьшило, а, напротив, усилило ее чары, свои волосы у нее были не очень хороши. Говорили, будто парик сделан не так, как обычно, на волосяной сетке, а представляет собой целый скальп, содранный с головы дочери одной из германских вождей и пригнанный по голове Юлии. А чтобы он оставался живым и мягким, в него время от времени втирали специальную мазь, Но, должен сказать, что я этому не верю. Все знали, что Ливии держит Августа в строгости, пусть и не в страхе, и он старается ни в коем случае ничем не обидеть ее. Однажды Август в качестве цензора выговаривал нескольким богатым римлянам, за то, что они разрешают своим женам увешивать себя драгоценностями. Женщине не подобает, сказал он слишком богато одеваться, долг мужа отпротить жену от роскоши. Увлеченный собственным красноречием, он, к сожалению, добавил, мне иногда приходится журить за эту собственную жену. суст провинившихся сорвался восторженный крик. О, Август! воскликнули они, скажи нам, какими именно словами ты журишь Ливию, это послужит нам образцом. Август был смущен и напуган. — Вы неправильно меня поняли, — промолвил он. — Я вовсе не говорил, что у меня когда-либо был повод упрекать Ливию. Как вы все прекрасно знаете, она — образец женской скромности. Но я, разумеется, не колеблес, сделал бы ей замечание, если бы она забыла свое достоинство и, по примеру ваших жен, нарядилась подобно александрийской танцорке, которая благодаря капризу судьбы стала вдовствующей царицей Армении тот же самый вечер Ливия не применула поставить Августа на место, явившись к обеду в самом фантастически роскошном одеянии, какое только смогла найти. Его основной частью было одно из платьев Клеопатры для торжественных церемоний. Но ну, Август хорошо вышел из неловкого положения, похвалив Ливию за остроумную и современную пародию на тот недостаток, который он порицал. Ливия стала умнее с тех пор, когда нас советовала моему деду надеть на голову венец и объявить себя царем. Деда царь все еще вызывал ненависть в Риме из-за непопулярной династии Тарквиниев, с которой, согласно легенде, покончил первый Брут. Я называю его так, чтобы вы не спутали его со вторым Брутом, убившим Юлия Цезаря. Изгнав царскую фамилию из Рима, и став одним из первых двух консулов Римской Республики. Ливия уже поняла, что до тех пор, пока Август будет держать кормилы власти, самим титулом можно и подождать. Следуя ее совету, Август постепенно сосредоточил в своих руках все высшие должности республики. Он был консулом, а когда передал консульские полномочия надежному другу, сделался принцепсом что, хотя номинально считалось равным консульству, было на практике выше его, да и любого другого государственного поста. Под наблюдением Августа находились также все провинции, он назначал туда губернаторов, стоял во главе всех армий и имел прерогативу набирать рекрутов, объявлять войну и заключать мир. Его избрали пожизненно народным трибуном Рима. Что позволяло ему беспрепятственно пользоваться своими полномочиями, давало право накладывать вето на решения других должностных лиц и обеспечивало личную неприкосновенность. Титул Император, который означал просто главнокомандующий, а в последнее время стал означать Верховный правитель, август делил с другими удачливыми военачальниками. Он занимал также должность цензера давал ему власть над двумя главными сословиями — сенаторов и всадников. Сославшись на то, что тот или иной член этих сословий совершал аморальный поступок, Август мог лишить его звания и связанных с ним привилегий, что считалось несмываемым позором. Ведение Августа была государственная казна. Предполагалось, что через определенные промежутки времени он будет делать отчеты, но никто ни разу не отважился потребовать ревизии, хотя всем было известно о постоянном уплывании денег из государственной казны в императорскую. Таким образом, Август распоряжался армией, держал под контролем законы, ибо его влияние на Сенат было таково, что сенаторы принимали все, что он не предложил государственные финансы и общественные нравы, к тому же пользовался личной неприкосновенностью. Август даже имел право приговаривать любого из римских граждан от пахаря до сенатора к смерти или пожизненному изгнанию. Последний высокий титул, который он присвоил себе, был титул великого понтифика, что позволяло ему подчинить своему влиянию всю религиозную систему Рима. Сенат был готов даровать Августу любой титул. Только пожелай, кроме титула царь, они бы и на это пошли, если бы не страх перед народом. Самому Августу хотелось бы зваться Ромулом, но Ливия отговорила его от этого. Она доказывала ему, что Ромул был царем, и поэтому принимать это имя опасно. К тому же он входил в число божеств, покровителей Рима, и если Август возьмет его имя, это могут счесть кощунством. думал то она другое, что имя Ромул недостаточно хорошо. Кто он был? Обыкновенный вожак разбойников, один из второстепенных богов. Поэтому, последовав ее совету, Август, звавшийся до тех пор Активианом, Дал знать сенату, что ему было приятно получить имя Август. Его желание было тут же удовлетворено. И имя это в переводе означает «священный». Разве мог с ним сравниться обыкновенный титул царь? Сколько царей платили дань Августу? Сколько их прошло в цепях за его триумфальной колесницей? Разве верховный царь далекой Индии, прослышав о славе Августа, не отправил бы им послов с подарками, шелками и благовониями, рубинами, изумрудами и сардониксами, тиграми, впервые увиденными тогда в Европе, и Гермесом, знаменитым безруким мальчиком, умевшим делать необыкновенные вещи ногами, чтобы умилостивить его? И не просил Августа о дружбе и покровительстве? Разве Август не оборвал династию египетских царей, которая возникла не менее чем за пять тысяч лет до возникновения Рима? А какие только чудовищные предзнаменования не возникали, когда произошло это роковое вмешательство в историю? Разве не доносился из туч лязг ружи, не шел кровавый дождь? Разве на главной улице Александрии... Не возникла вдруг гигантская змея, издавая неправдоподобно громкое шипение? Разве не явились людям призраки мертвых фараонов? Разве не хмурились их изваяния? Разве Апис, священный бык Мемфиса, не разразился слезами и жалобным мычат? Так моя бабка рассуждала сама с собой. Большинство женщин вообще нечистолюбивы, Те немногие, кто, чистолюбив, не переходит границ дозволенного, но Ливия была единственной в своем роде. Ее чистолюбие вообще не знало границ, и при этом она оставалась абсолютно хладнокровной и уравновешенной, делая шаги, за которые любую другую женщину сочли бы безумной. Даже я, имевший такую прекрасную возможность наблюдать за ней, лишь постепенно стал догадываться, и то в общих чертах, каков ее настоящий план. При всем том, когда это наконец полностью обнаружилось, я был потрясен. Но, пожалуй, все же лучше перечислить поступки Ливии в исторической последовательности, не задерживаясь подробно на ее скрытых мотивах. По ее совету Август убедил Сенат создать два новых божества, а именно богиню Рому, олицетворяющую женскую душу Римской империи, и полубога Юлия, воинственного героя обожествленного Юлия Цезаря. То, что Юлий при жизни отказался от божественных почестей, предложенных ему на востоке, было одной из причин его убийства. Август знал цену религиозным узам связывающим провинцию с Римом, узом куда более крепким, чем страх или благодарность. Нередко случалось, что, прожив много лет в Египте или в Малой Азии, даже урожденные римляне начинали поклоняться местным богам и забывали о своих собственных, становясь тем самым чужестранцами во всем, кроме имени. С другой стороны, Рим ввез к себе столько религий из завоеванных стран, предоставляя и не только ради удобства приезжающих в Рим гостей, пришлым богам, таким как Изида и Кибела, великолепные храмы в самом городе, чтобы было вполне резонно и справедливо в обмен внедрить в чужих городах своих богов. Рома и Юлии должны были служить кумирами для тех жителей провинции, которые были римскими гражданами и не хотели забывать о своем национальном наследии. Следующим шагом Ливии было организовать приезд делегации от тех жителей провинций, которым не посчастливилось получить в Риме полное право гражданства, с просьбой дать им какого-нибудь римского бога, которому они могли бы смиренно и преданно поклоняться. По совету Ливии Август... Полушутя сказал сенату, что хотя этим беднягам само собой невозможно разрешить поклоняться таким божествам, как Рома и Юли, нельзя их оставлять совсем без Бога, пусть даже самого скромного. На этом сенат один из приближенных Августа, с которым тот в свое время обсуждал целесообразность принятия имени Ромул, сказал: «Давайте дадим им Бога, который хорошо приглядит за ними. Давайте дадим им самого». Августа. Август несколько смутился, но признал, что предложение мецената разумно. Почему бы не обратить на пользу Риму, укоренившиеся у восточных народов обычаи, воздавать божественные почести своим правителям? А поскольку поклоняться всему сенату вряд ли возможно, не помещать же 600 статуй в каждом из их храмов, единственным выходом для них было поклоняться тому, кто проводит в жизнь решение сената, первому среди равных, которым случайно оказался он сам. И сенаторы, чувствуя себя польщенными тем, что в каждом из них есть хотя бы одна шестисотая божества, дружно приняли предложение сената. В Малой Азии тут же были воздигнуты храмы Августу. Правда, Культово стал распространяться сперва только в пограничных провинциях, которые были под прямым контролем императора. Ни во внутренних провинциях, номинально находившихся под контролем Сената, ни в самом Риме он не привился. Август одобрял то, как Ливия воспитывает Юлию, как бережливо идет домашнее хозяйство. У него самого были простые вкусы. Август не ощущал разницы между свежим оливковым маслом и последними прогорклами выжимками, когда оливки в третий раз идут под пресс. Он носил одежду из домотканной ткани. Вполне справедливо считалось, что пусть Ливии была фурией, если бы не ее неустанная деятельность, Август ни за что не смог бы выполнить взятую им на себя колоссальную задачу вернуть Риму мир и безопасность, отнятые долгими и бедственными гражданскими войнами, в которых сам он спору не сыграл такую роковую роль. Август трудился 14 часов в сутки, но Ливия, как утверждали все, 24. Она не только, как я уже упоминал, умело вела огромное домашнее хозяйство, но она мне с Августом участвовала во всех государственных делах. Полный отчет о правовых, социальных, административных, религиозных и военных реформах которые они провели совместными усилиями, не говоря уж об общественных работах, которые они предприняли, о храмах, которые воздвигли, колониях, которые основали, занял бы много томов. И все же многие выдающиеся граждане Рима, принадлежавшие к старшему поколению, не могли забыть, что это, казалось бы, превосходное переустройство государства стало возможным лишь благодаря военному поражению тайным убийством и публичным казнем почти всех тех, кто не подчинился нашей энергичной паре. Если бы их деспотизм не был замаскирован старинными формами свободного правления, Ливии с Августом ни за что бы не удалось надолго удержать власть в своих руках. Даже при существующих порядках нашлись претенденты на роль Брута. На жизнь Августа было совершено четыре покушения.